14. Ангел по имени Кассиил и человек, который называл себя просто Фрэнком, сидели за карточным столом в восьмом номере отеля на шестой Восточной улице в Лос-Анджелесском квартале ночлежек. На первом этаже отеля работала очень сомнительная забегаловка с fish and chips. Больше всего вопросов вызывала порода рыбы, но все-таки это была рыба – а не какое-нибудь научное изобретение вроде арахиса со вкусом камбалы. Картошка была нормальная, хотя вырастили ее, возможно, в юрском периоде. В номере воняло горелым маслом и химическим хвойным ароматизатором. Елочки свисали со всех вертикальных поверхностей. Это походило бы на рай, думал Кассиил, если бы рай поджарили во фритюре рядом с химическим заводом. Но даже в такой прискорбной обстановке Кассиил приятно волновался. «И так», — сказал он. «И так», — сказал Фрэнк. «Спасибо, что встретились со мной. Всегда приятно встретить еще одного искателя истины. В номере было очень жарко. Кассиил наполовину расстегнул ветровку, следя, чтобы не показать крылья. «Значит, вы религиозный человек?» «Скорее духовный, чем религиозный. Так я и нашел шкатулку». «Как именно?» Фрэнк восторженно заговорил. «Я был в Тибете, медитировал вместе с очень старыми и очень сильными монахами. Много дней мы ничего не ели и не пили, кроме чая с жиром яка». «Холодно?» «Вы про чай?» «Про Тибет». «Это Тибет, сами-то как думаете?» «Значит, холодно». «Да он холодный, как ведьмина задница», — Кассил улыбнулся. «Выразительно. Значит, вы медитировали?» «Да, с монахами. И тут мое сознание пронзил слепящий белый свет». Фрэнк воздел руки, как будто благословлял собеседника. «И тогда вы ее увидели?» «Нет. Тогда я повстречал своего духовного наставника Фламеля». «Николаса Фламеля, алхимика?» — уточнил Кассиил. «Да, вы о нем слышали». Косил кивнул, чувствуя, что у него зарождаются подозрения. Но он оборвал их. Он так долго искал шкатулку, что не мудрено было стать циником. «Разумеется. Должно быть, вы очень хорошо говорите на средневековом французском». Фрэнк выглядел озадаченным. Вдруг он кивнул и добродушно улыбнулся. «Но вы сами знаете, как это бывает, когда выходишь из тела. Он понимал меня, а я его». «Конечно, мне следовало догадаться. Продолжайте». Фламель отвел меня в глубокую пещеру в безымянной горе высоко в Гималаях. Кассиил оглядел номер. Везде громоздились книги о скрытых шифрах в Библии, египетская книга мертвых, несколько книг по тибетскому буддизму, гримуары и еще старые номера плейбоя, прикрытые молитвенным ковриком. Вам очень повезло встретить французского алхимика в Тибете. Да ладно, отмахнулся Фрэнк. «Старик Николас везде бывает». «Наверное, у него очень много бонусных миль», — Фрэнк засмеялся. «Типа того. Он привел меня в пещеру, полную священных предметов. Истинный крест, утерянные книги и рукописи, дорджа, реликварии. И там вы нашли шкатулку». «Нет, там я нашел книгу с картой Агарти». «Агарти?» «Да, это центр земли, где живут высшие посвященные». «Центр», — Кассиилл повернул голову. «Да». «Земли?» — скрестив пальцы, Кассиилл спросил. «И там вы нашли шкатулку?» «Нет, там я встретил жреца, который провел меня в Шамбалу». Кассиилл вздохнул. «Может быть, не нужно рассказывать мне все шаг за шагом?» Фрэнк пожал плечами. «Я просто хочу объяснить, что это было долгое и трудное путешествие. Мне уже кажется, что я совершил его вместе с вами». Фрэнк раздраженно забарабанил пальцами по столу. Там был океан огня, разбойники и пираты. Пираты в океане огня? Нет, там было еще одно море, Фрэнк покачал головой. Тогда мне точно не нужны все подробности. Как хотите, но история интересная. Мне же хуже, сказал Кассиил, покажите мне шкатулку. Фрэнк замялся. Путешествие вышло недешевым, нужно было купить куртку, снаряжение, билет в Тибет. «Вы хотите увидеть деньги?» Фрэнк сложил ладони, как будто в молитве. «Пожалуйста, я планирую новое путешествие. В Индии живет бобер, который может рассказать вам все ваши предыдущие жизни». «Бобер? В Индии?» «Да». «Как он туда попал? Отдельная история. Если у вас есть время. Нету», — быстро сказал Кассиил и добавил. «Я обычно не ношу с собой наличные. Это подойдет?» Он разжал ладонь, и на стол посыпались золотые монеты. «Твою мать!» — сказал Фрэнк. «Слова истинного просветленного!» — напряженно улыбнулся Кассиил. «А теперь покажите мне шкатулку!» «Сейчас!» — Фрэнк подошел к алтарю Ганеши и принес оттуда сверток ткани. Кассиил вынул свою карту. Фигуры и линии плыли по ней, отмечая узоры божественной силы. «Как интересно!» — сказал он. «Если это правда шкатулка, то почему на моей карте ее нет?» Фрэнк прикрыл сверток ладонью. Она скрыта волшебной защитной тканью. Да, наверное, улыбнулся Кассиил. Больше всего ткань походила на поддельный шарф Гуччи с оторванной биркой. Фрэнк складывал монеты в столбик на краю стола, пока Кассиил осторожно разворачивал шкатулку на другом. Увидев ее, он нахмурился, наклонился над ней и приоткрыл крышку, чтобы заглянуть внутрь. Тут же ее захлопнул. «Нет, это не та шкатулка», — сказал Кассиил. Фрэнк оторвался от монет. «Точно? Проверьте еще раз». «Поверьте мне, я знаю, что там должно лежать». Фрэнк пожал плечами. «Ну, блин, это единственная подобная шкатулка в мире. Я принес ее из... оттуда, где был монах, француз, пират, а еще наверняка сфинкс и говорящий бобер по имени господин Болтун, который рассказал, где она спрятана». Кассиил перевернул шкатулку. Фрэнк мрачно посмотрел на него, оторвавшись от сокровища. «Не так-то просто было ее найти». Кассиил повертел ее в руках. «Правда? Первый магазин по пути оказался закрыт?» «Вы обвиняете меня в мошенничестве?» Фрэнк сузил глаза. Кассиил указал на пятнышко на коробке и передернул плечами. «Тут ясно написано, сделано в Японии». «Нет, не написано. Кто-то постарался надпись стереть, но ее видно. У меня зрение лучше, чем у простых смертных». Фрэнк отодвинул стул от стола. «Кто вы?» Кассиил поставил шкатулку на стол. «Зря я смотрел на Крейгслисты. Примечание. Американский сайт объявлений. Конец примечания. Но именно там Гавриил нашел святой Грааль, так что попробовать стоило». — Эй, парень, я спросил. — Ты кто такой? — Фрэнк сунул руку в карман. До этого Кассиил не замечал там пистолета. Он вздохнул. — Ты тринадцатый смертный, который пытается продать мне поддельную шкатулку. Фрэнк встал. — Ладно, братан, ты хотел шкатулку, я принес тебе шкатулку. Теперь я забираю деньги и ухожу. — В чем-то ты прав, — согласился Кассиил. — Когда-то я обладал могуществом. Но большую его часть забрали архангелы после моей... оплошности. Архангелы? Так...» Фрэнк медленно продвигался к двери. Кассиил смахнул шкатулку со стола на пол, и она тут же открылась. «В былые времена я бы превратил тебя в червяка, и остаток дней своих ты бы обдумывал свои грехи». Фрэнк почти добрался до двери. «В червяка. Отличная мысль. всё я пошел». «Эти силы у меня отняли, но я все еще кое на способен», — Кассиил направил на Фрэнка палец и сказал «Бах». Фрэнк взорвался, как пиньята, полная ирландского рагу. Кассиил подошел к алтарю Ганеша и обнаружил там прищепку для косяка рядом со старым бонгом, по совместительству служившим вазой для цветов. Осторожно обходя обрывки Фрэнка, Он оглядел его по пытаясь понять, кем Фрэнк был на самом деле. Прежде всего, он нашел медальон на цепочке. Кассиил взял его прищепкой, ожидая увидеть символ инь и янь или ангх. Поднеся медальон к свету, он вздрогнул и уронил его на пол. Это была печать ангела бездны Аваддона. Рядом лежал сложенный лист бумаги. Кассиил поднял его прищепкой и осторожно развернул. Это была реклама ярмарки выпечки. Кто-то пририсовал ко всем булочкам неприличные детали. Пончик в глазуре трахал кусок морковного торта. Кассиил хотел выбросить рекламу, но что-то привлекло его внимание. Крошечный рисунок в нижнем углу. Почти незаметный. Символ коллексимуса-разрушителя. Так вот в чем дело. Последователи Аваддона и коллексимуса. Идиоты, мечтающие о судном дне. Он понял, что началась очередная гонка к концу света. Нужно найти шкатулку, как можно быстрее. Он взял карту со стола. Линии силы плыли на юг и запад, к точке в Голливуде. Фонтан-авеню. Фонтан-авеню? Кассиил бросил прищепку и рекламу, и осторожно вышел из комнаты, приговаривая свою неизменную земную мантру. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо какое!»